различие между причинно-следственным управлением и соблюдением границ. В ДПТ применяются два типа причинно-следственных процедур, предназначенных для двух соответствующих типов поведения. Первая категория – причинно-следственное управление, направлена на приоритетные целевые виды поведения, а также функционально связанные с ними виды поведения. В совокупности эти виды поведения можно назвать цели релевантными, термин достаточно близкий по значению термину «Коленберга и Клинически значимые виды поведения. Хотя задействовать функционально значимые виды поведения все равно, что открывать ящик Пандоры, целевое поведение четко определяется в начале терапии, хотя бы в общем. Выбирая ДПТ в качестве терапевтической программы, пациент тем самым соглашается работать над этими видами поведения. При долгосрочной терапии, когда закончена работа над приоритетными видами поведения в иерархии целей, релевантные виды поведения могут включать преимущественно поведенческие паттерны, выбранные пациентом, то есть они могут относиться к седьмой категории целей ДПТ – индивидуальным целям пациента. Исключительными факторами, определяющими цели релевантное поведение, будут благополучие и долгосрочные цели пациента. Вторая категория – соблюдение границ, направлена на все виды поведения пациента, которые нарушают или угрожают нарушением личным границам терапевта. В совокупности эти виды поведения можно считать предельно релевантными. В этом случае благополучие и желание пациента не будут важнейшими и определяющими факторами. Решающим фактором здесь выступает взаимосвязь между поведением пациента и личными границами терапевта. Поэтому предельно релевантное поведение пациента будет разным для разных терапевтов. Виды поведения пациента, выбранные одним терапевтом, могут не совпадать с выбором другого специалиста. ДПТ придает большое значение различению двух этих типов поведения при использовании причинно-следственных процедур. Соблюдение границ – особая категория причинно-следственных процедур, обращенных на границы терапевта и соответствующие им поведение пациента. Границы – Как поведение пациента, так и толерантности терапевта зачастую чрезвычайно противоречивы. Чтобы объективно и эффективно решать проблемы в этой сфере, был разработан подход соблюдения границ, который несколько отличается от подхода установления границ во многих других типах терапии.